Глава 58. Шел дождь. Тротуары были мокрыми и грязными, поэтому Сью настаивала на том, чтобы поехать на машине, на тот случай, если дождь опять польет стеной, чтобы не промокнуть. Фиона стояла за то, чтобы идти пешком к общественному центру, потому что прогулки всегда действовали на нее успокаивающе, а сейчас ей отчаянно требовалось избавиться от звона в ушах и бабочек, которые бились головами в стенке желудка. Прогулка пешком должна помочь да и Саймону Либону нужно было сделать свои дела. Источник ее беспокойства в настоящее время заседал внутри кирпичных стен лососевого цвета в общественном центре, где собирался комитет красть черческого клуба собаководства. Если точнее, ее беспокоила необходимость противостоять им. Четыре члена комитета собрались по просьбе Фиона и понятия не имели чего ждать. Она только предупредила их, что намерена рассказать о небольшом прорыве в расследовании. На самом деле прорыв был большой, и Фиона не страдала от ложной скромности. Она специально принизила их с подругами достижения, сказав членам комитета «достаточно только для того, чтобы соблазнить их посещением импровизированного заседания, но не настолько, чтобы убийца заволновался и сбежал». Фиона надеялась, что это случится позже. Чуть раньше Фиона думала о том, чтобы пойти в полицию с тем, что они выяснили, но, к сожалению, доказательства были получены не совсем законным образом, точнее, с помощью хакера. Они не хотели впутывать Фрею и будут любой ценой защищать свой источник информации. Собранные ею доказательства нельзя представить в суде, поэтому полиция исключалась». Подругам придется очень осторожно топтаться вокруг собранной информации, тыкая, подталкивая и подначивая убийцу, пока этому человеку не станет совсем некомфортно, и он как-то не проявит себя. Совершенно не обязательно, что этот человек поднимет руки, сдаваясь и признаваясь в содеянном, но он должен начать протестовать так сильно, что станет очевидно, этому типу есть что скрывать. По крайней мере, у дам был такой план. Все могло пойти наперекосяк, по куче самых разных причин. Неравнодушная Сью тоже думала про знакомую амазонку, гуру информационных технологий, но по совсем другой причине. Знаете, нам следовало взять с собой Фрейю. Очень, кстати, иметь рядом бойца по кикбоксингу, если у нас что-то пойдет не так с этой кабашкой. Не думаю, что это хорошая мысль. — заявила Дейзи, когда они остановились перед уродливыми и почерневшими металлическими дверями центра. — Я думала, что мы стараемся не впутывать ее в это дело. — Да, но нам не помешало бы подкрепление. — У нас есть Саймон Лебон, заметила Дейзи. Фиона посмотрела вниз на маленький шерстяной шарик, который смотрел на нее в ответ красивыми карими глазками и махал хвостом. — Ни глазки, ни хвостик не помогут, если дело пойдет не так. Теперь она уже жалела, что взяла его с собой, пёсик, следовало оставить дома. — Ты права, нам нужно подкрепление, и я знаю, кто нам его обеспечит. Она достала телефон и принялась что-то в нем искать. До того, как неравнодушная Сью успела спросить, кого Фиона имела в виду, Делия Хокинс, заместитель председателя комитета клуба, толкнула одну из скрипящих дверей центра — «Вы собираетесь заходить? Мне через час нужно быть в Лимингтоне. Она фыркнула и снова исчезла внутри. «Что она постоянно делает в Лиммингтоне?» — спросила Сью. «Это очень милый городок, много корабликов и маленьких кофейн, сказала Дейзи. «Я сто лет там не была. Нам нужно как-нибудь туда съездить». Фионе пришлось пресечь эти разговоры. Им нужно сосредоточиться на расследовании, а не на привлекательных сторонах городков в Гемпшире. — Все готовы. Дейзи и неравнодушная Сью кивнули. Члены комитета клуба собаководства собрались в главном зале, сидя на выставленных в ряд пластиковых стульях, конечно, за исключением Мелори. А их собаки удобно расположились рядом. Мелори восседала в центре, словно на троне, в кожаном офисном кресле с высокой спинкой. Три немецкие овчарки растянулись у ее ног, развернув морды в разные стороны, как львы у основания колонны Нельсона. Три дамы робко стояли перед ними, словно предстали перед судом, а ведь-то они сами намеревались предъявлять обвинения. Мэлори сразу перешла к делу, не тратя время на лишние любезности. — Ну и чем вы пришли? Фиона собралась говорить, но, пропитанный дезинфицирующим средством, воздух застрял у нее в горле, и она захрипела. — У нас есть кое-какая информация по делу. — Мы это уже поняли, — выпылила Делли Хокинс. — Именно поэтому мы сейчас здесь. — Да, и что дам, за великое откровение? Дэвид Харпер поднял с пола своего померанского шпица. Эта шерстяная тапочка издала напоминающий хрюканье звук, выражая недовольство из-за того, что ее вот так бесцеремонно подняли и усадили на колени хозяина, как домашнее животное злодея из фильмов о Бонде. Фиона быстро перешла к сути. — Мы считаем, что Сильвия Стедман не подавала заявку на участие в выставке собак. — Но мы видели ее заявку, — возразила Мэллори. — Мы говорили с грумером ее собаки, Диланом Фрейзером, — пояснила Ю. — Он готовил Чарли ко всем выставкам, без исключения. Он абсолютно уверен, что без него Сильвия не стала бы нигде участвовать. — В таком случае, почему Сильвия заполнила заявку на сайте? — спросил Кеннет Плендевилл. — Мы считаем, что она этого не делала, — ответила Сью. — Мы полагаем, что заявку кто-то подделал. Члены комитета обменялись удивленными взглядами, затем снова повернулись к дамам. «Зачем кому-то подделывать ее заявку?» — спросила Мэлори. Фиона сделала шаг вперед, потому что убийца хотел создать впечатление, будто Сильвия собиралась участвовать в соревнованиях, тогда все решили бы, что ее убил хозяин собаки-конкурента. Дэвид Харпер театрально рассмеялся. «Но наша выставка проводится для развлечения, Ничего серьезного. Она ничего не значит». Вы правда верите, что ее убили из-за победы на региональной выставке собак? — Нет, вовсе нет, — заверила его Фиона. — Мы считаем, что убийца хотел заставить нас так думать, создать иллюзию, отвлечь от истинной причины убийства Сильвии. — И что это за причина? — спросил Дэвид Харпер. — Деньги, — ответила Фиона. — Деньги! — Дэвид захохотал так громко, что его голова откинулась назад, и он рисковал сломать шею. «Главный приз — двести фунтов. Какие бешеные деньги!» «Не эти. Деньги можно сделать на клубе», — сказала неравнодушная Сью. Дэвид Харпер осмотрел пол вокруг своего стула, притворяясь, будто ищет пачку невидимых наличных. «И где же эти деньги? Умоляю, скажите мне, потому что я их не видел, а я казначей клуба». «Мы не коммерческая организация», — заметила Делли Хопкинс. «Подсказка в названии». «Вот именно», — согласилась Мэлори. «Мне кажется, что вы толком об этом не подумали». Фиона сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Я имею в виду то, что в клубе есть кое-что очень ценное. Это все время ускользало от нас, пока Сью недавно не пошутила про это. Но это, правда, серьезно и ценно. Мы считаем это мотивом, стоящим за убийством». Все взгляды повернулись к Сью за объяснениями. Ваша 20-процентная скидка, она очень нравится членам клуба. Это сильный мотив для вступления в клуб. Вероятно. Поэтому у вас так много членов. Однако, производителям товаров для животных это нравится еще больше. Если они попадают в список одобренных вами производителей и поставщиков, то их ждет большая прибыль, гарантированный доход массы клиентов. — Ваш ветеринар Джули Ширс, которая работала на выставке, сказала нам, что у нее никогда не было такого количества пациентов. Кеннет Прендивилл сморщился. — Я все равно не понимаю, какое это имеет отношение к убийству Сильвистерна? — Мы сейчас дойдем до этого. Фиона начала свою дедуктивную и обличительную речь, позволив себе пройтись в одну и другую сторону перед собравшимися. Дилан Фрейзер упомянул кое-что очень важное. То, что я сейчас скажу, может прозвучать неприятно, потому что мы все любим собак, но он сказал, что если бы убийца на самом деле был конкурентом, то целью стал бы Чарли, а не Сильвия. В конце концов соревновался Чарли. И давайте посмотрим правде в глаза, хотя это ужасно, но отравить собаку гораздо проще, чем человека. Гораздо менее проблемно и рискованно. Однако убийца хотел смерти Сильвии, не ее собаки. — Так какая же причина убийства Сильвии? — спросила Мэллори. — Она представляла угрозу бизнесу, — объяснила Фиона. — Ну, косвенно. «Чьему — Чему бизнесу? И как раз в этот момент, идеально подгадав время, двери общественного центра заскрипели, и в помещение вплыла Пиппа Строл, стуча по полу высокими каблуками и неся Барби под мышкой. Ее бизнесу, — громко произнесла Фиона.